Мужчина в белой одежде мог быть учитель. В этих храмах всегда имеются двигающиеся картины, на которых показываются геометрические фигуры и математические знаки. Они служат для обучения учеников, изучающих астрологию и науку о символах. В вазе должно быть одна из тех китайских ваз, которые находятся в храмах и имеют самые различные назначения. В углу стоят статуи разных богов, тхианов. Крыша чаще всего опирается на несколько деревянных колонн, которые разделяют её на три параллелограмма. Блестящие зеркала меланка круглой как солнце часто помещают посредине крыши. Я сама однажды приняла это зеркало за солнце. На куполах иногда имеется тонкий шпиль, пронизывающий золотой диск или серп месяца, опирающийся на глобус со свастикой на нём. Храмы эти обычно окружены сосновыми лесами, потому что их и строят непосредственно в таких лесах. Там ещё растут слоновые груши и какое-то китайское дерево, из плодов которого приготовляют чернила. Озера там безусловно имеются и кругом много высоких гор если это то место, где живет учитель. А в 20-х годах 20-го века многие европейские газеты перепечатали статью из китайской «Шанхай Таймс» монгольского доктора археологии Лао Цзина о его путешествии в страну посвященных. Точнее, не в страну, а в один из ее центров, в одном из самых труднодоступных мест Тибета. Ученого сопровождал туда некий непальский йог, которому Лао Цзин однажды спас жизнь. Лао Цзин пишет. После двух месяцев пути по пустыне Гоби и ужасным горным хребтам Северного Тибета, мы наконец достигли какого-то заснеженного Нагорья высотой около 15 тысяч футов над уровнем моря. Велико было наше изумление, когда вдруг далеко внизу мы увидели зеленеющую долину, плодородная природа и тепло, которые являли разительный контраст с пустынными снежными горами, среди которых мы находились. В этой долине мы увидели много зданий своеобразной архитектуры, вызвавших наше удивление. По одну сторону долины мы увидели мощную группу красивых зданий, которые возвышались над верхушками деревьев. Здесь-то, как я узнал после, и находился упомянутый храм жизни вместе с зданиям библиотеки, астрологической башни наподобие тех, какие строились халдейскими мудрецами, зданиями лабораторий и прочее. Эти постройки, сложенные из чёрного базальта и серого гранита, стоят сейчас так же, как они стояли уже во времена Чингисхана. Они древнее Великой Китайской стены. Древнее самых старинных индусских пагод и, возможно, даже древнее египетских пирамид. Все, кто там живут, давали обет абсолютного молчания, и поэтому это место, в кавычках, хотя на многие века являлось обителью великих духовных учителей, махатов и пророков, осталось до наших дней одной из величайших мировых тайн. Случайные путники, которые достигали этого священного места или оставались там навсегда, или умирали от голода и трудностей на обратном пути в цивилизованный мир, Те же немногие, которые возвратились живыми, давали клятву не разглашать ничего из того, что они видели и слышали в святилище. Лаудзин видел некоторые научные эксперименты адептов, которые были удивительны. Это и полёты человека по воздуху, и исчезновение невидимость человека для глаз наблюдателя, какие обычно описываются в сказках и в преданиях о мудрецах, магах древности. Но большая часть из того, что видел учёный, ему было запрещено кому-либо рассказывать. Как сообщает Лао Цзину и его проводник, храм жизни предназначен для исследования возможностей человеческого духа. Может быть, это единственное место на Земле, где люди различных религиозных верований и убеждений могут встречаться на нейтральной почве и сосредоточить все свои силы и способности на разрешение проблем, имеющих такое величайшее значение для блага всего человечества.